по делу Бестужева. Она состояла из трех членов — фельдмаршалов князя Трубецкого и Бутурлина и графа Александра Шувалова. Секретарем был Волков. Следственное дело о Бестужеве не имеет полноты. Некоторых ответов подсудимого нет. Нет первого допроса и ответов. Из дела видно, что допросы уже сделаны были 26 февраля. И ответами бывшего канцлера императрица осталась недовольна, почему на другой день, 27 февраля, Бестужеву было объявлено. Ее императорское величество твоими накануне того учиненными ответами так недовольно, что повелевает еще, да и в последнее, спросить с таким точным объявлением, что ежели... Малейшая скрытность и непрямое совести и долгое очищение окажется, то тотчас повелит в крепость взять и поступить как с крайним злодеем. 27 числа Бестужеву был предложен вопрос. Для чего он предпочтительно искал милости у великой княгини, а не так много у великого князя? И скрыл от ее императорского величества такую корреспонденцию, переписку Екатерины с Апраксином, о которой по должности и верности донести надлежало. Бестужев отвечал, у великой княгини милости не искал. Пача же старался сведения ее императорского величества, открывать ее письма ибо тогда великая княгиня была предана королю прусскому, Швеции и Франции по тогдашней системе. Но как с год тому времени или с полтора переменило ее высочество совсем свое мнение и возненавидела короля прусского и шведов, кроме токма, что короля, дядю своего, весьма любит, то канцлер старался не только утвердить в том ее высочество, но и побуждал, дабы она и великого князя на такие ж с ее императорским величеством согласные мнения привела, о чем великая княгиня и трудилась, но сколько ему сказывала, что труды ее разрушаются, присовокупляя этому немецкую пословицу. «Что я строю, то другие разрушают». и упоминаю что то делают на ипаче полковник браун природный пруссак обер камергер брокдорф и другие около великого князя находящиеся офицеры о чем он канцлер и ее императорскому величеству в то время доносил но только о том не упомянул что он в сессии обстоятельства от великой княгини ведает На основании записки, посланной к великой княгине из-под ареста, был сделан вопрос. Советуешь ты, великой княгине поступать смело и бодро, с твердостью, присовокупляя, что подозрениями ничего доказать невозможно. Нельзя тебе не признаться, что сии последние слова особенно весьма много значат, и великой важности суть. Итак, чистосердечное оных изъяснение патче всего потребно. Бестужев отвечал, «Великая княгиня, поступать смело и бодро, с твердостью я советовал, но только для того, что письма ее к фельдмаршалу Апраксину ничего предосудительного в себе не содержали». В допросах сильно настаивалось на частых и необычайных конференциях канцлера с Штамке и Понятовским. Бестужев клялся, что таких конференций не бывало, но его продолжали допрашивать, так как Штамбек и Понятовский были в беспрестанных и необычайных конференциях, всемерно надобно, чтобы и больше в том участников – и конфидентов было и потому имеешь без утайки объявить всех хонах а притом и то не скрыть что понеже все сие без всякого намерения делано быть не могло то спрашивается не было ли соглашаемо и постановлено такого плана как на нынешнее так и на будущее время так как в бумагах бестужего не найдено никаких следов проекта о наследия, то хотели принудить его проговориться, настаивая на частые свидания с Штамбко и Понятовским. Но Бестужев держался твердо, зная, что улик нет, а подозрениями ничего доказать невозможно. Он отвечал даже прямее, чем был поставлен вопрос. «Ни с Штамбеком...» Ни же с Понятовским и другими какими конфидентами, коих у меня и не было. Не думывал ни о каком плане, ни на нынешнее время, ни же на будущее. Да и возможно ли о том думать, ибо наследство уже присягами всего государства утверждено? Поставили странный вопрос. Ее императорскому величеству точно известно, что когда случалось ее величеству разговаривать с послами, то ты всегда великого князя ободрял или научал туда же подходить, дабы таким разговорам мешать или останавливать оные. И потому желает ее императорское величество только о том ведать, какое ты имел о том намерение или побуждение». — Богом свидетельствуюсь, — отвечал Бестужев, — что того никогда не думывал, но статься может, что, однако, не памятую, что, как иногда великий князь удалялся, то я ему показывал, что такое удаление неприлично, а особливо, что великий князь, вступая иногда тем временем в разговоры с малыми людьми, он ими совсем засланивался. Ответами, разумеется, были недовольны, и 4 марта Бестужеву именем императрицы повторено было требование, чтобы признавался искреннее. Повторена была и прежняя угроза, — спрашивалось. — Показал ты якобы великой княгине поступать смело и бодро, с твердостью советовал ты только для того, что письма ее к фельдмаршалу Апраксину ничего предосудительного в себе не содержали. Но понеже ты к тому присовокупил точные слова, что подозрениями ничего доказать не можно, то из всего ясно, что ты надежду свою только в том полагаешь, якобы прямых доказательств не будет, а, впрочем, уже признаешься, что к подозрениям много причин подано.